Глава вторая К вечеру большой колонной мы вернулись в Таус. Ехали не спеша. Фуры опять забили под самый потолок. Так как добра на этой базе было очень много, Апрель вызвал еще несколько фур грузовиков. Да что говорить. Там одного оружия с боеприпасами на несколько машин было. Про остальные вещи и оборудование, которое нам тут понадобится, я вообще молчу. «Дядя Паша еще раз подтвердил то, что он великолепный хозяйственник и знает все. Я имею в виду, кому, чего, куда надо из оборудования и инструментов. Он сразу все это распределял по нашим оазисам. Конечно, некоторую часть мы отдали Ивану Мэру с Марком. Это их трофеи тоже. Завтра с утра в Кижене уйдет фура. Все остальное развезут по точкам. Что-то в азис разборку» что-то в хозяйственный, что-то в новый, что-то в речной. Понятно, что насытить спрос необходимыми вещами мы сможем еще не скоро. Люди пребывали в этот мир постоянно. ГДЛ расширялась. Всего надо было больше и больше. И если с теми же продуктами и строительными материалами проблем не было, то инструментов, каких-то станков и более тонкого оборудования все еще катастрофически не хватало. И не хватало очень многого. Особенно было мало строительной техники. С этим вообще беда. Бульдозеров, тракторов, подъемных кранов. Особенно гусеничной техники. Все наши попытки собрать что-то самим, пока должного результата не приносили. Конечно, были уже несколько тех же подъемных кранов. Но простите, когда его делает завод, уже набивший на этом руку. И энтузиасты... Это две большие разницы. А про гусеничную технику я вообще молчу. Ну нет у нас тут таких технологий, чтобы собрать тот же бульдозер, например. Или какой-нибудь здоровенный кран, который может поднимать много тонн. Вот и приходилось крутиться как получится. А про мелкий электрический инструмент, к которому мы все так привыкли в том мире, нечего и говорить. Каждый уважающий себя хозяин, мужчина, у которого руки растут из нужного места, обязательно захочет иметь у себя в хозяйстве шуруповерты, дрели, болгарки, лобзики и так далее и тому подобное. Но вот взять нам тут это все негде. А тем, кто строит что-то, вообще куча инструментов нужна. Да и для ухода за прилегающей территорией есть куча вещей, которые облегчают жизнь. Эх. Где бы облако нарыть со всем этим? Двоих пленных туман оставил на базе. В любом случае, там наши пацаны. А что с ними делать, он еще не решил. Вроде и враги. А вроде и не враги. Непонятно, в общем. Валить их как-то не с руки. Пусть там посидят пока. Тем более, там и пару камер нашли, по типу обезьянника. Работы на базе хватит надолго. Дядя Паша решил оттуда много чего вывести. Он нам так и сказал: зачем тут такая шикарная отделка? Аккуратно снимем все и распределим по нашим оазисам помещение, куда повесить красивые светильники или детали обшивки, или мебель, или сантехнику из номеров полно. Ну а мебель? Мебель вся пойдет в наши новые квартиры, таунхаусы его вот -вот достроят до конца, и можно будет производить ремонт и обставлять все этим. А номеров на этой базе больше 100 штук было. По крайней мере, бытовая техника и сантехника уже есть. Неплохая такая копейка сэкономится всем. Да и мебель там достаточно хорошая, кстати, тоже была. Туман уже наложил лапу на их бар. Кое-что оттуда точно 888 везет. «Ты с Андрейкой-то не хочешь поговорить?» — неожиданно спросил у меня подошедший Туман — когда я сидел в столовой и пил кофе с вкусными булочками. Повара, как обычно, расстарались к нашему приезду. «Он жив?» — удивился я. «Вы же вроде с Димкой грохнуть его хотели вчера». Туман вздохнул, сел ко мне за стол и сказал. «Да я когда ехал, порвать его был готов. Дима то же самое». Пока доехали, немного остыли. Ну, а когда приехали, совсем уж успокоились. Зашли к нему в камеру. Он там с телкой своей сидит. Вин с пацанами их подровняли чуток. Короче, он с тобой хочет поговорить. Видимо, прощение попытается вымолить. «Тебе его жалко, что ли, Валер?» Удивился я такому поведению тумана. «Да не то, что жалко!» крутя в руках вилку, ответил Туман. Не знаю я, Саня, как тебе объяснить. Дима тоже вроде за стол схватился, а потом говорит: "Не могу. Мы типа с этим уродом через многое прошли". "Ясно. Поехали", сказал я, решительно вставая из-за стола. Свистнули пацанов, Диму. Сели в Панамеру и Кадиллак и поехали в сторону наших казарм. Там у наших и несколько камер было, для особо отличившихся. Вот там Андрей со своей рыжей и сидели. Ехали молча, личка не понимала, куда мы едем. Только уже когда остановились, вылезли из машины, направились к подвалу, до сливы с нямой доперло. — Это подложивая, что ли? — выпалил слива. — Вы что, их не грохнули? — задал практически такой же вопрос няма. — Ну, типа того, — буркнул я. Я сейчас помогу, решительно сказал Слива. Тут же и он и Няма передернули затворы автоматов. Погодите, мужики, остановил я их. Поговорим сначала. Ты же не оставишь его в живых, Саня? резко развернувшись, спросил у меня слива. Че, не смогли их грохнуть? Наехал он на тумана и Диму. Я, честно говоря, обалдел от его такого тона и напора. Забыли, как девчонок наших хотели похитить, как мы в засаду попали. Это большого тут сейчас нет. Он бы его голыми руками порвал, и бабу его заодно. Продолжал закипать слива. Туман с Димой стояли и молчали. Ясно все, махнул Няма. Пошли уже. Счет проверили его, вспомнил я. — Да, — выдохнул Дима, — 470 тысяч лин там. — Фигасе, — ухнули мы разом. — Георгич еще проверился все вчера, — продолжил Дима. — Он, оказывается, еще на гаражах хорошо наварился, цены завышал. — Вот джимлять, — выругался нема. — И у девки его на счету еще 170 тысяч добил на скалун. Да сколько же им денег надо было?» Начал еще больше злиться Няма. «Мать родную за бабки продаст». «Пошли», — решительно сказал я и толкнул дверь, ведущую в подвал. «Прошли пункт охраны. Двое постоянно посменно дежуривших тут бойцов вытянулись по стойке смирно, увидав нашу делегацию». Быстро прошли к одной из камер, загремели ключи, открылся засов, а потом и двери. Мы шагнули внутрь. Камера оказалась довольно-таки большой, метров 10-12. Вот и наши герои. Андрей и его девка. Оба вскочили нар на которых лежали. На лицах обоих отчетливо видны свежие кровоподтеки и свежие синяки. Видимо, им действительно вин с пацанами, когда паковали, дали как следует. «Привет, мрази!» — выпалил первый слива. «Смерть ваша пришла!» — добавил Няма. Я стоял и смотрел на них обоих. Девчонку я видел несколько раз. Знал, что она Андрея девушка. А вот с ним достаточно плотно и близко общались постоянно. Я его другом своим считал. «Ты что-то хотел мне сказать?» — спросил я у него. «Можно мы все объясним?» — попыталась встрять в разговор его девушка. «Рот закрой, коза, и забейся в угол!» — рявкнул на нее Слива. Та тут же притихла и, зажав рот руками, опустилась на нары. Андрей продолжал стоять, опустив голову. «Ну, Слива, я его еще никогда таким злым не видел. Да и няма вон, как паровоз стоит, дышит, ноздри раздувает». Только колючий склепой спокойно наблюдает за происходящим. Нервы железные у пацанов. Прости, Саш, подал голос Андрей. Так получилось, развел он руки в сторону. Слива снова выругался, а няма было дернулся к Андрею, но его туман остановил. Почему, Андрюх? Спросил я. Почему ты это сделал? — Ладно, она, — ткнул я пальцем его девку. — Баба, что с неё взять? — Но ты, ты же нам братом был. Ты продал нас за 500 штук. Тебе мало за гаражи было? Мы проверили твои счета и поступления. Все знаем. Знаем, сколько ты получил у бандитов. Знаем, сколько от гаражей получил. — Деньги, Саш, — ответил Андрей, — безумные деньги. Когда по чуть-чуть таскать стал, вроде прокатывало. Потом все больше и больше стало получаться. Остановиться не смог. Потом в один прекрасный момент я понял, что не смогу их тут потратить. Тут затеряться негде. Вы сразу вопросы начнете задавать. Откуда бабла столько? И тут вон она с предложением подошла. Кивнул он на свою девушку. «Есть типа возможность вас убрать и занять ваше место. Будет и власть, и деньги». «Ты понимаешь, придурок, что тебя бы потом с грохнули все равно?» — зашипел я на него. «Тебе не дали бы рулить ГДЛ. Ввел бы в курс дела управляющего, а потом тебе устроили бы несчастный случай». «Теперь понимаю», — ответил он и сел на нары. Я начал заводиться. «Ну такой прям несчастный весь». «Ну а ты что?» — обратился я к рыжей. «Тоже думала, что в шоколаде будешь». — Твой банковский счет мы тоже нашли. — Да пошли вы, я, Неожиданно рявкнула она, вскочив с места. — Знали бы, как вы меня бесите. И бабы ваши бесят. Я бы вас всех своими руками бы задушила». Раздался выстрел. Мне прям по ушам, как ладонями ударили. Во лбу этой девки появилась аккуратная дырочка. А сзади нее на стенке клякса из крови и мозгов. Пригнувшись и посмотрев направо, увидел в руках Димы пистолет. Это он ее пристрелил. Девка упала на пол. Сзади раздался топот, и в камеру ввалились оба охранника. «Вас кто звал?» — рявкнул на них туман. Оба тут же испарились. «Не убивайте пацаны!» — бухнулся на колени Андрей. «Я все сделаю!» «Что ты сделаешь, мой бывший друг?» — тихонько спросил Дима, медленно опуская пистолет. «Ты уже сделал все, что мог». «Я у тебя тоже в планах на ликвидацию был?» «И они тоже?» — кивнуло настоящих ребят. «Всех хотели убрать». Андрей замолчал и снова опустил голову. «В глаза смотри, гад!» — громко крикнул Дима. «Через сколько проблем мы с тобой прошли?» «Сколько прикрывали друг друга?» Снова выстрел. За ним еще два. Снова боль по ушам. Снова мы пригибаемся от неожиданности. В последний момент я увидел, как на теле Андрея появляется несколько пулевых отверстий. Пристрелили его туман, слива и няма. «Сдохни, мразь!» — сплюнул слива. «Слива!» Подал голос Туман, чё? Больше никогда не повышай на меня голос при пацанах. А я со своей стороны гарантирую, что такой слабости от меня больше не будет. Договорились, кивнул Слива. Меня тоже, простите за слабость, пацаны, подал голос Дима. Все, закрыли тему, взял я слово. Не хватало тут соплей еще. Туман, с трупами разберись. «Считаю, что их тут уже нет», — ответил он. «Дежурный!» Снова топот ног, и оба охранника уже стоят при входе в камеру. То, что все эти заварушки у нас произошли по вине Андрея и его девахи, у нас знали все. Так что зачем мы сюда сейчас приехали и почему их пристрелили, вопросов ни у кого, думаю, не будет. «Пацаны, у нас горячие. Спину друг друга частенько прикрывали и прикрываем. Так что смерти этим двоим желали все». — Этих, — туман показал на трупы, — вывезти в пустыню и бросить. Тут все отмыть. Обоим держать язык за зубами. — Хотя хрен утаишь, что, негромко сказал он себе под нос. Но мы его услышали. — В общем, трепаться не надо об этом. Узнаю, накажу. — Мы все поняли, — кивнули оба. — Стемнеет, вывезем и бросим. Деньги со счетов этих двоих поспустить на страховку погибшим и раненым пацанам. — сказал я Туману, когда мы ехали назад в сервис. — Понял, все сделаем, шеф.